И, наконец, друзья мои, вот последняя заметка. Нам сообщают, что Академии наук возбужден вопрос о награждении Пушкинской премией молодого поэта В. Шелковникова, произведение которого наделали столько шума. Ну, как вам этот маскарад? Кузя, Кузя, да как же редакторы могли напечатать такую галиматию? Да что такое редакторы? Они по горло сидят в большой политике, и их сухому сердцу позиции Англии в китайском вопросе гораздо милее и ближе, чем интересы родного искусства. Признаться, я в своей газетке-то эту заметочку сам подсунул, а в чужих приятелей из репортеров подговорил. Сейчас у Давыдки стон стоит от хохота. Там уже, кстати, балладу сложили насчет скрипучей старушки. Признаться, очень неприличный санскритик. <свят> а интересно бы сейчас увидеть куколку, а? Вот поди именинником ходит. Да, <свят> а ведь он, ребята, по своей глупости все это всерьез примет. Да-да-да. <свят> И портрет свой у Дациара выставит. <свят> а фабриканты выпустят папиросы. Куколка! <смех> Стучат. Тихо, тихо, тихо. Что? Кто там? Эй, эй, входите. Я вам помешал, господа. Вы почему-то очень громко смеялись. А, а, а, а это я о своем отце рассказывал. Да. Понимаете, куколка, он был до того высок ростом, что когда ему приходилось высмаркиваться в платок, он становился на колени. Как странно, зачем же это он такой? А, а вот спросите, Глеб Иванович его звали. Ну ну ну, ну ну ну кажется, кажется, заболтали нашего юного друга Вы так торжественно выглядите, куколка. Да ага. это правда. Господа, я может быть глупый, неловок, я сам сознаю это. И не находчив тоже. Но я сейчас пришел сказать вам, что таких людей, как вы, я встречаю первый раз в своей жизни. Неужели сорвалось, меценат? Неужели он обо всем догадался? К куколка, куколка, мы не понимаем, не понимаем что вы хотите сказать этими словами. Да, да, да. Мы такие горячие почитатели вашего чудного таланта. Я знаю, знаю. Вот поэтому-то я и говорю, что людей, подобных вам... Я встречаю впервые в жизни. Обычно все другие, даже друзья мои, только бессмысленно трещали мне в уши, говорили хорошие слова, и а вы не только обласкали меня, но и сделали для совершенно неизвестного вам человека то, чего не сделал бы и отец родной. Вы мне дали крылья, и я теперь чувствую себя таким сильным, таким мощным, что кажется мне, несколько взмахов этими сильными новыми крыльями, я взлечу к самим небесам. Да, куколка, не улетайте от нас. О, нет, нет, нет, вы для меня теперь самые родные, и я вас никогда не покину. Я должен быть около вас, вдыхать, впитывать тот благородный аромат чистой поэзии, который вас окружает. Теперь у меня появился смысл и цель работы, и я клянусь вам, что наступит время, когда вы... Вы сами будете гордиться мной и скажете, да, это мы поддержали первые робкие шаги куколки. И это благодаря нам он сделался тем человеком, который свою долю внес в благородные улии русского искусства. И когда румяный фэп взметнет свою золотую колесницу к солнцу... Коньяк-то! Дома будете хлестать, а куда пойдете? Если дома, то я послала бы за коньяком чтобы он старого запаса, как губки швы сосали. Кальвия Криспенилла, как вы можете говорить о пошлом земном коньяке, да. когда мы пили сейчас божественный напиток, изливающийся из уст куколки? Анна Матвеевна, вы вошли в ту самую минуту, когда, может быть, в мире рождался истинный, божьей милостью поэт... А нет ли у вас, Сахарцу, многоважаемая? Я б пожевал сладенького. Бестолковый народ, как погляжая на вас. Наешь. Что? А ты еще суды с ними разговариваешь, погубят они тебя, плюнул бы ты на них, да пошел бы прочь в хорошую, чистую компанию. Имею честь кланяться, как ваше здоровье, дорогая Анна Матвеевна? Здравствуй, здравствуй, голубчик. Да какое там наше старушечное здоровье? Ой, с ногами что-то нехорошо, не то ревматизм, не то что другое. Муравьиным спиртом советую натереть. Как приятно видеть сочетание в одном лице из кулапа с ополом. Да -да -да -да -да. Куколка, будем пить коньяк. Я, собственно, не пью. Но выпьете. Так, выпьем за появление на свет У -у -у. нового поэта, большой успех которого я провижу духовными отчаянками. Как вы все добры ко мне. О, какая сладкая вещь дружба. То-то и она «Кальвия Креспениловна, распорядитель!» «Ну, какая я тебе, Кальвия?» «И что за человек такой? В морщинах весь оругается!» «Да морщины-то, может, и породили во мне скепсис, мамаша!» «Будь я такой красавчик, как куколка, о, тогда бы я покорил весь мир!» Так, так, так, так, ну-ка, разбойнички, налегайте на угощение. Прошу, муха. И проливать. Так, отлично, отлично. Ну что же, за вас, куколка, за ваши будущие успехи, и славу! О, а? Брэн, давайте! Здравствуй, Кукулка! Иван! Добро пожаловать, господа! Да! Благодарю! <с Good -bye> <св honour> Севрюшки! <свят> Кукулка, <свят> <свят> а хотите я научу вас играть в шахматы? Это разовьет точность мысли и способность к комбинациям, <свят> что никогда, кстати, не помешает настоящему поэту. Да ведь я уже играю в шахматы, только плохо. А надо бы хорошо! Кстати, куколка, раз вы теперь входите в известность, вам бы сняться нужно. М -м -м. Будете дарить поклонникам Су -су. свои портреты. Да я уже и снялся позавчера. М -м -м -м. У Буассона и Иглера они обещали, что портреты будут превосходными. <связь> Ух ты! <связь> О, -х -х -х -х, молодец, молодец! Не зевает! <связь> Действительно, надо ковать железо, пока горячо. Эх, фраг бы вам тоже нужно... Для публичных выступлений. Вчера заказал у Анри. Хороший будет фраг. Ну, куколка, ну, куколка. Вот голова, обо всем подумай. Я и книжку своих стихов собрал. Вдруг найдется издатель. Ан, книжка уже и готова. Ну, что это за человек, а? В одном теле и Аполлон, и Наполеон. Право же, я от восхищения едва коньяком не подавился. Господа, я предлагаю устроить пышный праздник коронования куколки в <реклама> <реклама> <реклама> Устроим это у меня. <реклама> Тогда можно будет пригласить и яблоньку. <реклама> а я сначала думал снять отдельный кабинет в какой-нибудь таверне, но в таверну яблонька. Не пойдя. Праздник с яблонькой. Да. О! Да чего же это будет великолепно, господа. Скажите, откуда эта яблонька? А яблонька-то Если вы не знаете яблоньки, вам незнакома подлинная красота мира. Вы не поймете по-настоящему смысла в шелесте изумрудной травы. Вы не поймете музыки журчания лесного ручья, пения птиц и стрекотания кузнечек. Одним словом, в яблоньки соединилась вся красота мира, видимого и невидимого. Послушайте, Новакович, да ведь вы тоже поэт! Не обращайте на них внимания, Ой. куколка. Они бывают иногда утомительно глупые. Они ничего не знают. Нет, нет, ну мы многое знаем, многое. Я, например, знаю способ, с помощью которого физическое напряжение мускулов путем перегонки превращается в букет дорогих, привозимых из зениц белых роз. И гвоздик. А, Кузя, на шкаф посажу. <свят> да ты можешь засунуть меня даже в карман. Но тогда у тебя в кармане, как говаривал один древний мудрец, будет больше ума, чем в голове. Ну, да Коль. как же это можно, Кузя, перегонять человеческую мускульную силу в цветы? Ох, вы не знаете, меценат. А как вы назовете это, если человек вопреки своим спортивным принципам, напяливает на голову черную маску, поступает инкогнито в цирковой чемпионат, кладет на лопатки несколько идиотов, получает за это деньги, и вместо того, чтобы сшить себе новый приличный костюм, посылает яблоньки, букет роскошных белых роз, в день ее рождения, так сказать, цветок, к цветку. Не ожидал от тебя, Кузя, такого. Ну, кто тебя за язык тянет? Ну, зачем? ну Телохранитель. А я и не знал о твоих подвигах на арене. На кой черт ты это сделал? Ну, превосходно могут взять деньги у меня. Тем более... Для яблоньки. Вы знаете, меценат, я залезаю в ваш карман без всякой церемонии слишком часто. И знаю, что вы выше этих пустяков, но я хотел сделать яблоньки приятные на собственные заработанные деньги. Шапки долой перед святой красотой, телохранитель. Я люблю тебя. Я был бы счастлив познакомиться с этой достойной девицей. А, я думаю, губа у вас не дура. Я того мнения, меценат, что яблонька, именно яблонька, должна короновать нашего поэта собственными ручками. А? А, конечно, конечно. Впрочем, я я выработаю подробный ритуал всего празднества. Коколка, коколка, куда же вы? Да, простите, но мне нужно спешить. Я должен обработать одно мое стихотворение. А, неужели такое же, как о старушке в избушке? Нет, в другом роде. Однако, неужели, господа, вам так понравилась печаль старушки? О, это же вещь! Это да. это вещь высокого да. напряжения! То, что немцы называют шлягер. Я ее недавно декламировал в одном доме. Так все чуть с ума не сошли. Правда? Да. Вот здорово. Спасибо. Хотите? Я свои новые стихи посвящу вам, не, Ну Узя. зачем? Ну не надо. <свят> <свят> я не знаю, достоин ли я такой чести, Нет, правда? Очень ну, нескромный. Жал, не жалко мне с вами расставаться, но ничего не поделаешь. Искусство выше всего. Зайду только Ой, проститься с уважаемой Анной Матвеевной и помчусь домой. До свидания, мои хорошие. Счастливо. О, счастливо. Деньги. Да, Деньги. Да, да, да,